Последствия. Я не придал значения спонтанно произошедшему спору. Недалекий и слабо знающий историю поляк бубнил заложенный ему кем-то догмой, не удосужився в почитать другие источники информации. Проверить факты или критически осмыслить, прежде чем обвинять во всем России и русских. Вот меня и возмутило его дремучее невежество. Вроде никого не должны заинтересовать мои высказывания, ведь я ничего антисоветского или недопустимого не говорил. Просто аргументированно поставил заносчивого пшака на место. Однако я ошибался. Через несколько недель меня вызвали в 276-ю аудиторию. Гадая о причине вызова, я вошел и увидел в пустом помещении немолодого лысоватого человека в костюме и небрежно завязанном галстуке. Мне сказали, чтобы я подошел сюда. Расстерено произнёс её. Проходите, соловьёв, присаживайтесь. Мужинок кивнул на стул, поднялся и присел напротив меня. Я чуть старше тебя, чуть улыбнулся незнакомец, но его глаза смотрели без намёка на улыбку. Поэтому буду звать тебя Сергей и на ты. Согласен. А кто вы? Заинтересовался я, хотя уже подозревал, что это не простой мужик, а сотрудник из конторы глубокого бурения или близкой к ней. Можешь звать меня Владлен Владимирович, представился собеседник, не выразив эмоций. Слушаю вас, кивнул головой я. Понятно, мои подозрения подтвердились. Может, продолжать наглеть и попросить предъявить удостоверение? Я чувствовал холодок в груди, но постарался тоже не проявить эмоций, так как не чувствовал за собой вины и мне бояться было нечего. Поднял взгляд на чекиста и замер. На меня смотрели пара внимательных серых глаз и изучали, будто препарировали. Я обратил внимание, что мужчина имеет чрезвычайно невыразительную внешность. Стоило ему надеть шляпу, скрыв за лысины, сменить или спрятать под плащом костюм, как в толпе его определить будет невозможно. «Слушаю вас», — повторил я, поторопив собеседника, — «так как надоело играть гляделки. У меня занятие скоро», — пояснил и почувствовал раздражение. Живу им всем от меня надо. Знаю, кивнул я для Владимировича. Я тебя надолго не задержу. Мне с тобой надо побеседовать. Помнишь тот спор с гражданином Польской народной республики 18-го числа вечером в общежитии? Конечно, помню, кивнул я головой. Но тогда ничего такого не было, вскинулсо возмущённо. Это как посмотреть, покачал головой собеседник, не сводя с меня взгляда. Вообще, на протяжении всего времени, я чувствовал на себе его недобрый, всепроникающий, проницательный и изучающий взгляд. Неприятный мужик. «Откуда появился этот гражданин?» — продолжил он допрос. «Понятия не имею. Привел кто-то», — ответил я и равнодушно пожил плечами. «Вспоминай, это важно», — акцентировал комитетчик. «Да не помню я», — раздраженно воскликнул я. Меня пригласили на вечеринку, где из знакомых было всего несколько человек, а половину вообще видел впервые. Ребята постоянно менялись, шастали туда-сюда, входили и выходили. Допустим, кивнул Владлен Владимирович, тогда перечислил своих знакомых, предложил и из папки достал лист бумаги, и положил на стол передо мной. Сами пешие тебя взмутился я. На лекциях устал писать, пояснил уже Миролюбивым тоном, а сам подумал: Хватит изображать послушного мальчика, может, скорее это допроз закончится. Чего он копает, ведь ничего тогда не было. Не хочешь нам помогать? спросила она в его голосе послышались угрожающие нотки. Почему? тут же удивился. Я я готов перечислить своих знакомых. Сразу начал вспоминать и диктовать. Евгений Дмитриев, Станислав Морозов, Алексей Николай, Виталий, ребята из других групп, фамилии не знаю. Владимир ещё был, тоже студент из соседней комнаты. Разве вы не знакомились при встрече, не поверил мне комитетчик. Сидели сначала в своей компании, ребята выпивали. Потом, как это бывает в общаге, стали подходить другие. Кто-то оставался, кто-то уходил. Так и появился этот поляк. Я сидел с гитарой и не смотрел на посетителей. Только этот поляк Болеслав прибрёл к вниманию. Почему, Владимир Владимирович заинтересованно подался вперёд и в нофельставился мне в лицо не мигая. Во-первых, до этого с иностранцами мне не доводилось общаться. Во-вторых, он хорошо говорил по-русски. Вроде когда представлялся, назвался студентом-медиком. Кто тебя позвал на вечеринку? неожиданно спросил собеседник, сбивая меня с мысли. Знакомый приём оперативников, я мысленно усмехнулся. Евгений Дмитриев пригласил и не только меня, а всех наших друзей, спокойно глядя на него, ответил я. Почему? недовольство в соответом он. Почему? в ответ удивился я. Мы часто проводим свободное время вместе, ходим в кино, на танцы или как в этот раз зависаем в общаге. Владлен Владимирович кивнул головой, как бы довольствуясь ответом, и задал очередной вопрос. Как возник спор? «Понятия не имею. Ребята подвыпили и с поляком вышли курить, а когда вернулись, уже были сердиты на него. Тот якобы обозвал нас русскими оккупантами и фашистами». Вспомнил и рассказал комитетчику. «Почему ты вступил в спор?» — поинтересовался он. «Мне не понравилось, что иностранец без причин винит Россию и русских в бедах Польши, а другие ребята не смогли ему аргументированно ответить», — пояснил я. Сам поляк понахватался по верхам, а историю не знает, и доказать свою правоту не может. — А ты, значит, знаешь, — усмехнулся скептически Взалин Владимир Владимирович. — Знаю, видимо, больше некоторых, — пожал я плечами, ответив на риторический вопрос. — А ты не задумывался, что этот спор возник не случайно, а тебя намеренно втянули в него? — спросил комитетчик неожиданно. — Зачем? — опешил я и стал вспоминать события того вечера. Перебрав в уме нюансы спора и припомнив эмоции других ребят, отрицательно мотнул головой. Нет, не думаю, заявил я решительно. Да и кому это надо? Если ты не видишь причин, то это не значит, что их нет, назидательно сказал комитетчик. Ага, как же. Слышал про чёрную кошку в чёрной комнате, иронично улыбнулся. Я намекаю, что комитет занимается бесполезным делом. Журят и так покачал головой Гадлен Владимирович, осуждающе глядя на меня. Мы знаем, что делаем. Неужели этот недалёкий Болеслав агент иностранных разведок? спросил я, уже не скрывая иронии. О собеседник многозначительно посмотрел на меня, долго не отводя взгляда, вздохнул, как бы удивляясь легкомысленному студенту, и убрал листок в свою папку. О нашем разговоре никому не говори. В следующий раз спориться с иностранцами не вступай, а если будут провоцировать, уклоняйся. А о всех подобных случаях звони, проинструктировал комитетчик и протянул безымянную визитку с двумя номерами телефонов. Молчать даже, если будут приветствовать на нашу страну и её людей, возмутился я. А как же активная жизненная позиция советского гражданина и комсомольца? Я тебе всё сказал, твёрдо заявил Вадлен Владимирович. Парень, ты не дурак и думаешь, всё понял правильно, подытожил. Передвигаясь по коридорам института, я размышляла о прошедшем разговоре. Что это было? Других участников вечеринки опрашивали, и не спросишь прямо, ведь наверняка всех тоже предупредили о молчании. Почему понадобилось 3 недели, чтобы опросить меня? Кто тот паляк? Чего он добивался? Если это провокация, то чья? Не его же, судя по его уму. Может, зная о его русофобии, парня использовали в темную, чтобы проверить настроение студентов? А тут вылез я весь в белом, <смех> такой грамотный и знающий, и потоптался на самолюбие и невежество Болеслава. Впереди ведь Олимпиада осенила. Вполне вероятно, КГБ изучает общественное настроение и выявляют неблагонадежных, а я сорвал мероприятие. «Нет, я правильно все сделал, дав отпор русофобу. Все наше общество, в том числе студенческое, напичкано стукачами». Вот если бы на той вечеринке кто-то, подвыпив, согласился с Болиславом. «Вся будущая карьера ученого или инженера — на смарку. А среди интеллигенций немало таких, кто бездумно, исследуя моде как бы образованных и широкомыслящих людей, держит фигу в кармане против существующей власти и порядков». — Кому нужна провокация против меня? — вспомнил намер комитетчика. — А если бы я не вылез и не выступил тогда? — Получается, мое выступление нарушило чьи-то планы? — Вся подготовка на смарку? — Нет, наверняка хотели проверить таким способом настроение студенческой молодежи, — пришел к выводу.